Глава 7 Существо не появлялось до глубокой ночи, и даже когда Вика легла спать, его ещё не было в шкафу. Однако в семь утра оно уже было на месте. Видимо, оно пробыло у Насти двенадцать или пятнадцать часов, а затем решила вернуться к своей законной хозяйке. Вика была благодарна уже и за это. Вчера вечером родители вели себя более дружелюбно, чем в последние дни. Видно было, что никакая тёмная энергия на них больше не действует. Оставалось только надеяться, что этой короткой передышки будет достаточно, чтобы окончательно примирить их друг с другом. Однако верить в это было слишком рискованно. Одевшись, чтобы идти в школу, Вика подошла к своему письменному столу и резко выдвинула верхний ящик. Ей показалось, что существо выглядело несколько иначе, не так, как обычно. В целом оно осталось таким же, но его сияние немного изменилось. Теперь оно не сверкало, подобно солнцу, а скорее слабо поблескивало, будто было усыпано невидимыми изумрудами. И его крошечные глазки были плотно закрыты, словно оно спало или находилось в глубокой задумчивости. хотя и первое, и второе было очень трудно себе представить. Вика устало вздохнула, привычно рассматривая своего злого гения. Заколдованный колдун, некто, кто когда-то был очень сильным и могущественным, но теперь был вынужден обретаться в этой жалкой оболочке, разум, заточенный в клетке без замка. Все это было так чудовищно и невероятно, что Вика не поверила бы, если бы не знал абсолютно точно, что все это правда. Ей не верилось, что существо действительно обладает человеческим разумом, что оно не просто бездумно рушит ей жизнь, а делает это осознанно, искренне наслаждаясь ее бессилием. В книге было сказано, что оно несет зло, даже если не желает этого. Но Вика была уверена, что в ее случае... Каждая злобная выходка сопровождалась искренним удовольствием. Стиснув существо в кулаке, она быстро положила его в рюкзак и пошла в школу. Пусть уж лучше оно всегда будет рядом с ней, чем продолжит отравлять жизнь ее родителям, оставаясь дома. Кроме того, она надеялась, признавая весь эгоизм этой надежды, что Настя захочет еще раз подержать окаянного скитальца у себя. хотя сама она не собиралась просить ее об этом. В школе Вику ждало большое огорчение, которое, однако, не стало для нее сюрпризом. Настя вела себя с ней так, словно они по-прежнему были врагами. Она не обращала на нее никакого внимания и, сидя за своей партой, задумчиво что-то рисовала в тетрадке. Вика не почувствовала ни обиды, ни гнева, Она знала, что у Насти было полное право так к ней относиться. Должно быть, ей не хотелось, чтобы все остальные узнали, что она начала общаться с ней, Соколовой, которая совершенно ее не стоила. Может, она и решила помочь ей, но это не означало, что теперь они стали лучшими подругами. Именно так Вика расценила Настину позицию, и ей не хватило смелости как-то с этим поспорить. В конце концов, Она причинила Насте слишком много зла, чтобы теперь у нее что-то требовать. Девочка и так сделала для нее гораздо больше, чем она заслуживала. Ей следовало смириться с любым условием в их начинающихся отношениях. И Вика смирилась, хотя ей это было очень грустно. Она заставила себя не подходить к Насте в школе, чтобы не ставить ее в неудобное положение. И если Родионова не хочет, чтобы остальные знали об их связи, пусть будет как ей угодно. Вика не станет возражать. Света Андреева в этот день предприняла настойчивый шаг к примирению. Она так упорно извинялась. Именно упорно, а не искренне. Это было очень заметно. Что Вика не стала ломаться и даже сказала, что сама в тот раз была слишком нервной. Мир был восстановлен. Но доверие Вики умерло навсегда. Она не стала записывать Свету в чёрный список, как подумала раньше, так как это было не очень справедливо. В конце концов, Света всегда давала ей то, чего она хотела, и глупо было обвинять её в том, что она не умела дружить по-настоящему. А разве Вика умела? Она только сейчас начинала понемногу понимать, что это такое на самом деле. И дошла она до этого не сама, а благодаря жуткой черной полосе, так неожиданно упавшей на ее жизнь, и тесному общению с Настей Родионовой, о которой она до сих пор вообще ничего не знала. С ее стороны было бы высокомерно и неправильно презирать Свету или относиться к ней как к пустому месту. Точно так же могла отнестись к ней и Настя, когда она в полном отчаянии, пришла к ней на озеро. С некоторых пор Вика рассуждала так, как раньше рассуждать была неспособна. Она научилась ставить себя на место других, проявлять мудрость и доброту, и смотреть на вещи просто, без всякой позолоты. И доброта, и искренность были в ней всегда. Просто их сковывала воспитанная с детства гордыня и привычка на всех смотреть свысока. А теперь... Когда налет глупости был стерт, в ней открылось всё лучшее, чем она обладала с самого рождения. И ей это нравилось, хотя в ее нынешнем положении трудно было в полной мере оценить произошедшие с ней изменения. И всё таки она знала, что стало лучше. Чувство пустоты и собственной бесполезности, которое нередко охватывало ее раньше, Она никогда никому в этом не признавалась, больше не беспокоила ее. И дело было не только в испытании, которое ей приходилось преодолевать каждый день. Дело было в том, что это испытание открыло ей глаза, заставило совсем иначе посмотреть на явления, которых раньше она даже видеть не хотела. Оно сделало ее умнее. А это, в свою очередь, сделало ее лучше и приятнее, что она сама прекрасно сознавала. Ей больше не хотелось никого унижать, чтобы почувствовать себя сильнее. Ей было решительно все равно, носит или нет ее одноклассники фирменные вещи. Она даже удивлялась, как это могло так волновать ее на протяжении стольких лет. И она снова задавалась вопросом. Неужели, чтобы понять эти, казалось бы, прописные истины, она должна была навлечь на себя такую страшную беду? Ей было стыдно признавать это, но, по-видимому, дело обстояло именно так. Как бы то ни было, она простила Свету и позволила ей вернуться на свое место рядом с ней. Но, как уже было сказано, доверие ее было уничтожено навсегда. Пусть она вновь была дружелюбной, как раньше, даже дружелюбней, чем раньше. Раньше она была скорее надменно снисходительной. Никаких своих секретов она больше Свете не рассказывала и в гости не звала, как и не ходила к ней сама. И это было правильно. Прощать нужно. Но доверять следует только тогда, когда ты видишь искреннее раскаяние. Света же не раскаивалась. Она только хотела вернуть вики на расположение, сулившее ей огромную выгоду, что Вика поняла без всякого труда. Взамен Света готова была отдать ей то же, что и всегда. Слепое восхищение и полное согласие со всеми ее высказываниями и идеями». Однако Вика больше в этом не нуждалась. Ее духовный интеллектуальный уровень настолько возрос, что она больше не чувствовала потребности с подобной службе. Купленное восхищение ее больше не привлекало. Надо сказать, сейчас она мечтала об уважении только одного человека, единственного, которого ей никогда не удавалось купить, насти Родионовой. Остальные же могли относиться к ней как им угодно. И это ее. совершенно не волновала. Однако хотела она того или нет, произошедшие в ее характере изменения привлекли к ней всех остальных одноклассников, которые раньше крутились вокруг нее только из страха, что она пожалуется на них своему грозному отцу. Теперь же ее простота и скромность избавили всех от этой тревоги, и она стала нравиться сама по себе. Богатство ее родителей... больше не имело к этому никакого отношения. Все в ее жизни менялось в лучшую сторону, за исключением главного. Присутствие существа все так же не давало ей ни минуты покоя. Неприятности, вызванные его темной волей, случались постоянно, мелкие и большие, становившиеся с каждым разом все более грозными и опасными. Всего за два месяца она двадцать или тридцать раз едва не попала под машину. Чуть ли не каждый день на нее сваливались с высоты предметы смертельной тяжести. Содержимое ее гардероба непрерывно уменьшалось по той причине, что существо добросовестно приводило в негодность большую часть ее любимой одежды. И это еще далеко не весь перечень постигавших ее бедствий. Несомненно, она бы впала в жестокую депрессию и превратилась в запуганного бессловесного мышонка, если бы не Настя с ее неизменной бескорыстной поддержкой. Вика даже не представляла себе, что бы она без нее делала. Если поначалу она еще надеялась вернуть Насте долг, то теперь это представлялось ей совершенно невозможным. Каждый день она должала все больше и больше, И погасить этот долг становилось всё нереальней и нереальней. Ведь Настя, ко всему прочему, не нуждалась ни в деньгах, ни в подарках. Однако со стороны Вики было довольно глупо рассматривать это таким образом. Насте и в голову не приходилось считать её своей должницей. Она просто искренне хотела помочь. Но вики, привыкшей жить по принципу «за всё надо платить», даже за любовь и внимание, Было очень трудно принимать ее помощь без всякой отдачи со своей стороны. Ситуацию также усугубляло чувство вины, которое по-прежнему давлело над ней. Невыносимая злость на себя за все те годы унижений и насмешек, через которые она заставила пройти Настю. То, что ей было так трудно простить себя, еще раз говорило о том, что она была вовсе неплохим человеком. а только слегка запутавшимся в вопросе добра и зла. Как бы то ни было, обо всех этих вещах она думала только, когда оставалась одна. Находясь же рядом с Настей, она просто не могла чувствовать себя плохо. Это было подобно временному перемещению в рай. Все страшное переставало казаться таким уж страшным. Все огорчительное переставало так сильно расстраивать. Воистину, Настя была необыкновенным человеком. Ей не нужно было прилагать какие-то усилия, чтобы успокоить Вику. Ей даже не нужно было говорить ей какие-то ободряющие слова, чтобы поднять настроение. Одного её присутствия было достаточно, чтобы девочка перестала бояться и почувствовала себя лучше. Вика ценила это больше всех своих нарядов и дорогих безделушек. и в то же время испытывала по этому поводу глубокое изумление. Настя всегда казалась ей непостижимой и ни на кого не похожей. Но теперь, когда она знакомилась с ней все ближе, она еще больше убеждалась в этом, хотя сейчас это восхищало ее и вызывало неудержимое благоговение. Пожалуй, самым странным в Насте было то, что, несмотря на свою беспредельную доброту и мягкость, она в то же время была невероятно сильной. Эту силу трудно было объяснить, но она чувствовалась даже, когда девочка молчала или просто шла вперед со свойственной, лишь ей невозмутимо безмятежной улыбкой. Вика обожала ее, иначе просто быть не могло, но иногда, очень редко. Ей казалось, что в Насте было нечто, внушающее страх. Нечто, чего следовало бы бояться. Настолько странной и фантастической была сила, окружавшая ее вечным, незримым ореолом. Ну, конечно, такие мысли крайне редко приходили вики в голову. Чем больше она общалась с Настей, тем сильнее любила ее. Любила ее добрую, светлую душу. ее нежную, успокаивающую улыбку. Никогда, ни разу Настя не сделала ничего такого, чтобы ранила или обидела ее. Она никогда не была навязчивой, настойчивой или излишне любопытной. Она внимательно слушала, если Вике хотелось высказаться, и терпеливо молчала, если это было необходимо. И что бы она ни делала... Вике было хорошо просто от того, что она была рядом. Дома Вика с ума сходила от мысли, что ей до конца своих дней придется страдать под гнетом существа. В присутствии же Насти эта мысль уже не казалась настолько мучительной. В присутствии Насти Вика способна была надеяться на счастье, на избавление, на что-то хорошее. Черные краски блекли и сменялись на более жизнерадостные тона. Между тем время шло, и весна давно закончилась, и наступило лето жаркое, тихое, веселое и многоцветное. Вика ни дня не могла прожить без Насти, солнце и тепло нисколько ее не радовали, И если рядом не было ее верной спасительницы. Она ошеломила своих родителей, объявив им, что не собирается в этом году ехать на отдых за границу, Это было прямо какое-то чудо, ведь раньше за каждую такую поездку она готова была рвать и метать. Родители были в полном недоумении. Вика не стала им рассказывать, что раньше это было так важно для нее, потому что она обожала, наделав кучу роскошных фотографий со знаменитых курортов, хвастаться ими позднее в школе. И именно по этой причине она так неистово ворвалась за границу. В действительности ей дома было совсем неплохо. Теперь же, когда хвастовство больше не соответствовало ее внутреннему содержанию, и когда она почти физически зависела от Насти, она не видела никакого смысла уезжать из родного села. Хоть и с трудом, но маму с папой в конце концов смирились с ее неожиданным решением. К слову говоря, их отношения с тех пор, как Настя стала забирать существу к себе, она делала это почти каждый день, были не так плохи, как этого, наверное, желал темный перевертыш. Нет, прежнее тепло и нежность так и не вернулись. Вика уже начинала забывать о том славном времени. Но, по крайней мере, криков стало значительно меньше, и обстановка в доме была не такой накаленной и исполненной ненависти, как в те ужасные несколько дней. Очевидно, забирая существо к себе, Настя на какое-то время отвращала зло от Викиного дома, не позволяя ему окончательно все разрушить. Вика была рада, что самой Насте существо, по-видимому, совсем не вредило и была бесконечно благодарна ей за ее бесценную помощь. Она часто думала о том, как бы отблагодарить Настю, отблагодарить достойно и щедро, как она того заслуживала. Но все идеи казались ей недостаточно серьезными. Учебный год закончился, и она с нетерпением ждала окончания лета, чтобы осуществить один из своих лучших замыслов, который, как она верила, должен был глубоко тронуть Настю и показать ей всю ее признательность и раскаяние. Дружба их крепла день ото дня. Вика делала все, чтобы Настя не думала, будто она ее использует. Одна мысль об этом была для нее невыносима. Она постоянно звала ее в гости, а Настя постоянно отказывалась. Но в один прекрасный день вики все-таки удалось заманить ее к себе на стакан восхитительного лимонного лимонада, приготовленного ее мамой. Настя была шокирована размерами и величественностью их особняка, но поразило ее не столько богатство дома, сколько необычный, сверхсовременный интерьер, царивший во всех комнатах. Она никогда такого раньше не видела. Приведя ее в свою комнату, Вика надеялась, что Насте понравится какой-нибудь ценный предмет из обстановки, который она тут же с удовольствием ей подарит. Но Настя не была Светой Андреевой, обожавшей выпрашивать у Вики ее вещи. Она с интересом осмотрела все и сразу остановилась на книжной полке, заставленной прекрасными дорогущими книгами, которые Вика, прочитав давным-давно, не открывала уже много лет. «Надо же!» — сказала Настя с улыбкой. «Я их все читала». И Вика поняла, что и тут ей не повезло. Впрочем, она была довольна уже тем, что Настя вообще побывала у неё дома. Для неё это было важно, так как она считала, что приглашение в гости – это серьёзный знак. Знак того, что они действительно близкие друзья. Вскоре после этого Настя тоже позвала её к себе домой. Этот визит рассказал Вике много интересного. Во-первых, она пришла в полный восторг от Настиного дома. Пусть небольшой и не очень роскошный, этот двухэтажный коттедж был обставлен так уютно и с таким вкусом, что в нём просто невозможно было не почувствовать себя как в сказке. Комната Насти была маленькой, но такой же очаровательной, как и всё в её милом тихом домике. От неё веяло тем же задумчивым спокойствием, какое всегда исходило от её удивительной хозяйки. Но больше всего Вику поразила бабушка Насти, ее отношения с внучкой. Это была стройная, седовласая женщина, в которой ничто, кроме волос и глубоких морщин на лице, не говорило о преклонном возрасте. Она была до того весёлой и жизнерадостной, что сердце пело от одного лишь взгляда на нее. Вика была поражена, наблюдая, как они с Настей смеются друг над другом, шутят, толкаются, будто малые дети и вообще ведут себя, словно лучшие друзья, а не представители совершенно разных семейных статусов. Вика с мамой то так не общалась, а бабушке звонила не чаще, чем раз в полгода. Она даже и не знала, что подобные отношения возможны. Нет, она не завидовала Насте. Скорее, в очередной раз была восхищена ею, восхищена тем, что та, не имея родителей... Была в чём-то даже счастливее её, обладавшей всем, чего только может хотеть человек. Глядя на неё и Маргариту Сергеевну, так звали Настину бабушку, Вика думала о том, насколько же крепкой должна быть связь между ними, что они могли общаться вот так, без всякой чопорности и недоверия, словно и не разделяла их огромная разница в возрасте. Смотреть на это было странно. И в то же время прекрасно. Видно было, что Маргарита Сергеевна души не чает в Насте. А та, в свою очередь, обожает бабушку и относится к ней, как иные дети не относятся к своим матерям. Страшно было представить, что произойдет, если с одной из них что-то случится, и они потеряют друг друга. Вика сама не знала, почему эта мысль пришла ей в голову. Но это было такое ужасное предположение, что она отчаянно замотала головой, изо всех сил пытаясь избавиться от него. К счастью, в присутствии таких светлых людей невозможно было долго думать о гнетущих вещах. Судя по всему, Настина бабушка понятия не имела о том, что Вика много лет портила жизнь ее внучке. Она приняла ее так тепло и ласково, что в этом не могло быть никаких сомнений. Если до сих пор Вика еще сомневалась в исключительности Настиного характера, то теперь она была в ней уверена на сто процентов. В тот день она еще раз поняла, какой глупой была раньше и как ей повезло, что Настя смогла простить ее. Хотя, по сути, в ее жизни ничего не изменилось и существо все так же грозило ей всевозможными бедствиями, Сидя за уютным круглым столом в гостях у Насти, она была совершенно счастлива, и ничто ее не пугало.